«Ровно по два в каждой руке, да один у тебя во рту», — ответил Джек. Он был малый и не промах. «Верно. Смотри-ка, вот они, эти самые бобы». И старичок вытащил из кармана каких-то диковинных бобов. «И раз уж ты такой смышленый, — продолжал старичок, — я не прочь с собой поменяться, тебе бобы, а мне корова». «Иди-ка ты своей дорогой», — рассердился Джек. «Так-то лучше будет». Э, да ты не знаешь, что это с бабы», — сказал старичок. «Посади их вечером и к они вырастут до самого неба». «Да ну, правда?» «Истинная правда. А если нет, заберешь свою корову обратно». «Ладно», — согласился Джек, отдал старичку белянку, а бабы положил в карман. Повернул Джек назад и пришел домой рано и еще не стемнело. «Как? Ты уже вернулся, Джек?» — удивилась мать.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 Едва узнал свою комнату, солнце освещало только один угол, а вокруг было темным-темно. Джек скочил с постели, оделся и подошел к окну. И что же он увидел? Да что-то вроде большого дерева. А это его бобы проросли. Мать Джека вечером выбросила из окна в сад. Они поросли и огромный стебель все тянулся и тянулся вверх и вверх, пока не дорос до самого-самого неба. Выходит, старичок, ты правду говорил. Бобовый стебель вырос возле самого Джекового окна.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 Он поостерегся сразу войти в людоедов дом, а подкрался к нему потихоньку и спрятался в кустах. Подождал, пока великанша пошла с ведром по воду и швык в дом. Залез в медный котел и ждет. Недолго он ждал, вдруг слышит знакомое. топ топ топ топ И вдруг входит в комнату людоед с женой. фи хай фо, дух британца чую там, закричал людоед. Чую-чую, жена. Да не уж ты чуешь, муженек, говорит великанша.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 Но он то и дело бормотал. да а все-таки могу поклясться, что...» И, поднявшись из-за стола, обшаривал и колдовую, и сундуки, и поставцы. Все углы и закоулки обыскал, только в медный котел заглянуть не догадался. Но вот позавтракал Людейт и крикнул. «Жена! Жена, принеси-ка мне мою золотую арфу!» Жена принесла арфу и поставила ее перед ним на стол. «Пой!» — приказал великан арфе.